Глава тридцать пятая. Добудь «Да мне перстень Эрлингов. «Мази нет!» — крикнула я Бертрану, который до сих пор сидел в столовой. Проходя мимо, я заглянула и, увидев седовласого друга Моргера, остановилась. «Это все вы, да?» «Что я?» — Возрился на меня Тата и отложил книгу. «Вы подослали тех людей, которые напали на меня и Кэти!» Посмотрела в сторону и увидела, как моя горничная проскочила мимо меня, как мышка, все еще не придя в себя. «Ничего не понимаю. О ком речь?» «Браво!» — я захлопала в ладоши. «Притворяться у вас получается лучше, чем говорить правду». Усмехнулась и развернулась, но, увидев приближающегося Моргера, сжала губы и молча выругалась. «Заходи внутрь!» — рявкнул лорд Вир мне. «Кэти!» — заорал он так, что у меня заложило уши. «Иди сюда! Живо!» «Что случилось?» — поднялся Бертран и посмотрел сначала на меня, а потом на своего друга. «Сейчас узнаешь», — выдохнул Моргер и ослабил верхние пуговицы рубашки, а потом и вовсе скинул с себя пальто. Увидев прибежавшую Кэти, попросил закрыть ее дверь. На девушек напали, в городе. «Кто?» — удивление оказалось естественным. «А вы будто не знаете», — съязвила я и сложила руки на груди. «Не смейте обвинять меня в том, чего я не делал». «Но это же вы отправили меня за мазью». И те двое сказали, что у них якобы приказ — забрать мазь и напугать. «И вы считаете, это был я?» — усмехнулся он, а потом и вовсе разразился смехом. «Да это смешно. Неужели вы думаете, что я настолько дилетант?» «Но ну, кто же тогда?» «Подожди, Элиса». Моргер Вир встал у окна и посмотрел на Бертрана. «Не спеши. В этом деле спешка лишняя». Мужчина повернулся к служанке и кивнул. «Рассказывай, что было в лавке?» — Милорд, что рассказывать-то? Я все госпоже уже сказала. — Теперь повтори то же самое для нас всех. Только не переживай, тебя никто не обидит. Подошел к девушке и посадил ее на стул, протянул стакан воды и сел рядом. — Говори, Кэти. Схлипнула и посмотрела на меня, а потом опустила глаза и схватилась за подол платья. Госпоже стало плохо у фонтана, и она отправила меня к лекарю. Оба мужчины посмотрели на меня, и в глазах каждого я увидела жалость и сказала, что будет ждать меня около него, но я и пошла, точнее побежала. На улицах народу было немного, поэтому я очень быстро очутилась в лавке. Вошла, а там пусто. Обычно мистер Адемар всегда встречал меня и предлагал выпить с ним расслабляющего чая, а в этот раз за прилавком никого не было. А потом я услышала шорох и кряхтение. Позвав лекаря, зашла в подсобку и увидела, что он лежит на полу, весь скрюченный и что-то шепчет. «Ты не расслышала, что именно он шептал?» Вмешался Бертран и сел с другой стороны от Вира. Кэти закатила глаза, пытаясь вспомнить. «Он просил воды, а когда я принесла ему стакан, сделал пару глотков и... и... умер». Кэти... Я склонилась к ней и обняла. «Давай думать, что он недолго мучился. Что я могла еще сказать?» Бертран поднялся одновременно с Моргером и тяжко вздохнул. «Кто-то знал, что Элиса пойдет за мазью». «Кто-то?» — хмыкнула я. «Вы предупредили этих двух уродов, и они напали на нас. Хорошо, что Ривергром вовремя подоспел, иначе не знаю, что было бы с нами». «Лиса, да послушай ты!» Тата схватился за голову и застонал. «Это точно не моих рук дело. Вот скажи, зачем мне это?» «Я не знаю», — пожала плечами. «Может быть, вы не хотели, чтобы пятно на моей руке проходило? Это пятно убивает меня?» «Что? Нет, конечно». «Мазь, за которой я отправил вас, была не для того, чтобы пятно прошло, а для того, чтобы проявилось». «Как это?» «Мазь показала бы только одно. Истинная ли на тебе метка или кожное недоразумение? Вот и все». Я посмотрела на Моргера, а потом на Бертрана. «Тот, кто хотел украсть у меня мазь, не хотел, чтобы метка проявилась, если, конечно, это метка». «Все верно». «Невероятно». Я поднялась и сбросила из себя «Плащ». Закатала рукав и погладила неровные края пятна. Жар прошел, и мне было намного лучше. «Посмотрите, мне кажется, она стала больше!» Бертран взял мою руку и осмотрел ее со всех сторон. «Будь я проклят драконьим богом, если это не истинная метка!» «Разве такое возможно?» Нахмурилась и взглянула на пятно. «Она совсем не похожа на ту метку, которая у меня была!» «Каждая метка индивидуальна. И подождите!» Она еще до конца не сформировалась, но совсем скоро вы почувствуете притяжение вашего истинного дракона». «Но кто мой дракон?» «Почем мне знать?» – усмехнулся Бертран. «Быть может, ваш муж». «Муж? Рихард Эрлинг?» «Я не знаю, сколько у вас всего мужей?» «Один, но это не может быть его меткой. Он меня не любит. У него есть любовница, которая ждет от него сына». «Она может стать его женой, но не истиной», – продолжил Тата. «Женой?» Посмотрела на Моргера, и внутри словно что-то оборвалось. Меня снова обдало жаром, и я опустилась на стул. Взяла стакан с водой и опустошила его за мгновение. — Простите мне мою прямолинейность, но я не могу не сказать вам того, что знаю, — произнес Тата. — Говорите. — Назначен день свадьбы вашего, эм, Рихарда Эрлинга и Финны Куц. — День свадьбы? — усмехнулась и вытерла с лба липкий пот. — Но мы же не развелись. «Разве такое возможно?» «Лорд Эрлинг считается вдовцом. Да и, в общем-то, Дайны Эрлинг, если честно, с нами сейчас тоже нет». «Удивительно». Я усмехнулась, не веря в то, что происходит. «Я считаюсь мёртвой, а мой муж – вдовец, который собирается жениться на своей любовнице. Кажется, смешнее я ничего не слышала». «Элиса, тебе надо отдохнуть», – произнес Моргер Вир. «Я понимаю, что это слишком больно для тебя. Глупости» вскочила и закатала рука в платье. «Я здесь для того, чтобы найти свою дочь, а не плакать по своему бывшему мужу, который решил вновь жениться». «Вот это выдержка!» кивнул мне тата. «Но раз так, я хотел бы сказать вам кое-что важное». «Кэти», — Моргер кивнул служанке. «Ты свободна. Спасибо». Я посмотрела на бедную девушку и подумала о том, что после сегодняшнего она еще не скоро придет в себя. «Так вот», — кашлянул и прошептал. «Вы же знаете о необычности перстня Эрлингов?» «Хм», — усмехнулся Моргер и посмотрел на меня. «Естественно». «Нет», — ответила я и нахмурила лоб. «Я не знаю». «Удивительно. Я думал, вы знаете о вашем муже все». Бертран почесал лоб. «Лиса, ну как же так? Рихард не расстается с перстнем ни на секунду». «Это я знаю, но он никогда не говорил мне о его особенности. А ты откуда о нем знаешь, Хм? Посмотрела на Вира и сузила глаза. «Не имеет значения», — серьезно ответил лорд. «Важно то, что сам Рихард не знает, в чем его необычность». «И в чем же?» — пожала плечами и посмотрела на мужчин. «Этот перстень чувствует вашу дочь Виви, и чтобы мы смогли найти ее как можно быстрее, нам нужен этот артефакт». «И что я должна делать?» — спросила Тата, сама понимая, что. «Достать его, так?» «Именно» кивнул южный друг и внимательно посмотрел мне в глаза. «Через три дня у Рихарда должна быть свадьба. Это самое удачное время достать перстень. Тем более он не узнает меня теперешнюю», закончила я мысль Бертрана и ощутила, как внутри меня загорелся огонь. «Я сделаю это, добуду перстень и принесу его вам».